Глава первая. Глупая история умных тестов. Как ни странно, разговор о тестах на интеллект начну с социализма. Много бед он принес человечеству. Он, словно вирус, проник даже в капиталистические страны, приводя к постепенной интеллектуальной деградации общества. И особенно... Это видно на примере печальной судьбы тестов по определению интеллекта IQ. Эти тесты могли перевернуть мир. Но мир перевернул их. В то время как два бородатых немецких гнома Маркс и Энгельс писали свои сказки о том, что пролетарии, у которых хватает ума только на то, чтобы стоять у станка, на самом деле есть самый передовой и прогрессивный класс на планете. Настоящая наука шла в совершенно ином направлении. Она, не веря в сказки, решила изменить человеческий интеллект, оценив его не просто качественно гений-дурак, а количественно, в цифрах, чтобы определить, кто чего стоит и заслуживает в этом мире. Была разработана система микрозадачек на сообразительность, и каждой присвоены баллы в зависимости от сложности. Чем больше баллов человек набрал, решая задачки, тем он умнее. Так родилась система тестов по определению коэффициента интеллекта IQ, которая нанесла по эгалитарной теории о том, будто все люди рождаются равными и все их способности исключительно плод воспитания, страшный удар. Второй удар нанесла генетика, которая заявила — Особенности людей, цвет глаз, рост, основные черты характера, сообразительность, талант, зависят от генов. То есть люди изначально не равны. И если ты глуп или уродлив, жаловаться на общество бессмысленно. Жаловаться нужно на родителей. Так в мире столкнулись две непримиримые теории. И побеждает в этом столкновении пока отнюдь не интеллект, потому что на историческую сцену Как раз выходят простые ребята, составляющие народные массы. Простым ребятам простые теории, отнять и поделить. Я нищий не потому, что дурак, а потому, что мир устроен несправедливо. У меня все отняли, эксплуатация, угнетение. Справедливость, однако, требует отметить, что поначалу противоречий между марксизмом и генетикой, социализмом и тестами на IQ никто не заметил. Только потом, быстро спохватившись в социалистическом СССР, генетику объявили продажной девкой империализма, а тесты на интеллект буржуазными извращениями, направленными против рабочих. Сами же буржуи были настроены восторженно. Теперь при приеме на работу, требующую соображалки, можно было просто провести тест и определить пригодность работника. Да и в университет можно брать самых смышленых, потому что дурака учить — только зря деньги тратить. Одним из первых систему тестов применило правительство США. Идея была простой. В страну приезжает много иммигрантов, но зачем нам дураки? Давайте еще на входе отсеивать интеллектуально недостаточную публику. Сказано — сделано. Прямо в фильтрационном лагере на Элис-Айленд были организованы тестовые испытания для вновь прибывающих эмигрантов. Результаты шокировали исследователей. 83% евреев, 79% итальянцев, 80% венгров и 87% русских по результатам тестирования были признаны слабоумными. Начали разбираться, и оказалось, что большинство вновь прибывших очень Плохо знают английский язык и просто не понимают заданий теста. Пришлось вносить в тесты поправки. Но пока это сообразили, процент отказов во въезде в страну возрос почти в шесть раз. Психологам Соединенных Штатов Америки удалось также убедить военных провести тестирование новобранцев. Военные любят тратить деньги налогоплательщиков, поэтому было протестировано 2 миллиона призывников, Психологи получили новые данные, о Минобороны — обескураживающий результат. Средний американский новобранец имел IQ 13-летнего ребенка. И что военным было делать с этими данными? Отказаться от войн? Результат, между тем, легко объяснялся. Подавляющее большинство новобранцев призвались из деревни. И это означало, что деревенские дети в информационно-бедной среде деревни примерно на пять лет отстают в развитии от бедовых городских детей, которых в армию калачом не заманишь. А психологи сделали следующий вывод. Оказывается, интеллект зависит не только от генов, но и от среды, то есть воспитания. Его можно развить. За эту идею тут же крепко ухватилась либерально настроенная интеллигенция, впитавшая в себя марксистские идеи всеобщего равенства и поголовной справедливости. Теперь оставалось ответить только на один вопрос. Насколько все-таки интеллект тренируем, а насколько он заложен от природы? Любопытно, что тесты по определению интеллекта поначалу подняли на пьедестал почета такие борцы за равенство, как суфражистки, первое поколение феминисток. Их очень вдохновили опубликованные в прессе данные о том, будто средняя бродвейская танцовщица имеет коэффициент интеллекта выше, чем среднеамериканский военный. Но потом, когда ошибка вскрылась и тесты показали, что женщины в среднем все-таки глупее мужчин, мнение феминисток о тестах на IQ резко переменилось. Раздались даже голоса об их запрете, как дискриминационных и унижающих достоинства женщин. К тому времени тесты на IQ в США уже использовались вовсю и везде. С их помощью университеты тестировали абитуриентов, предприниматели набирали себе сотрудников поумнее, пик успеха IQ пришелся на 50 -е. А вот 60-е годы принесли с собой массовое движение за права негров, общий рост популярности социалистических идей и резкое поливение общества, позже выразившееся в молодежной революции 1968 года. Защитники прав человека потребовали отменить тесты на IQ, потому что из-за них негров не принимают в вузы. Это расизм. Наибольший гнев у защитников вызвали следующее задание тестов. Назвать столицу Греции. Объяснить, что означают слова «уединение» и «харакири». Почему негр должен знать столицу Греции? Возмущались они. В результате, в 1964 году в учебных заведениях Нью-Йорка резко упростили тесты на интеллект, выкинув оттуда все вербальные вопросы и оставив только картинки, чтобы неграм было легче отвечать. Однако ученые не собирались сдаваться. В конце 60-х известный психолог Артур Дженсен опубликовал огромное исследование, которое доказывало, что в среднем коэффициент интеллекта негров минимум на 10 пунктов отстает от IQ белых людей. Он же ответил на вопрос касательно развития интеллекта. На 80% соображалка определяется генами и только на 20% — тренировкой. Вообще, в выводах Дженсона не было ничего удивительного. Об отличиях людей разных рас известно всем. Одни расы и этносы черные, другие — узкоглазые, одни — высокие, другие — низкие. У одних содержание тестостерона в крови выше, у других — ниже. Негры. Лучшие белых преуспевают, например, в отдельных видах спорта. Организмы многих монголоидов не усваивают коровье молоко и алкоголь, в отличие от европеоидов. Число потовых желез, форма черепа, посадка глаз, степень излучения альфа-волн в мозгу новорожденных, склонность к дальтонизму и некоторым наследственным болезням, гальваническое сопротивление кожи — все это разница от расы краси. И все это определяется генетикой. Но ведь интеллект тоже определяется генетикой. И значит, тоже может иметь расовые вариации. Однако, с последним утверждением социалистам и прочим левакам соглашаться никак не хотелось. Вот если бы Дженсон написал, что негры умнее белых, с ним бы никто не спорил и расистом не назвал. Но поскольку он заявил обратное, его обвинили в расизме. Социалистический Советский Союз, который осудил тесты на ЭКЮ еще в 1936 году, крыл Дженсона именем святого Маркса и святого Энгельса, почем зря. С готовностью переведенные в СССР книги западных леволиберальных психологов вещали «Большим завоеванием негров в борьбе против дженсинизма и расизма было принятие в сентябре 1975 года Негритянской психологической ассоциации рекомендации разработать и передать в Организацию Объединенных Наций петицию с обвинением Соединенных Штатов в геноциде по отношению к чернокожим американцам. Кстати, председатель этой странной ассоциации черных психологов, объединившихся в ассоциацию не по признаку профессионализма, а по цвету кожи, отплатил советом доброй монетой сказав «Присмотритесь, везде вокруг нас происходят социальные изменения. В Африке, Азии, Южной Америке, в Карибском бассейне и даже Европе социализм дает свои ростки. Наступает эпоха социализма, и это совершенно очевидно. А у наших предков, в Дикой Африке, был социализм задолго до начала колониальной эксплуатации». Джеймс Коулмен, Дэниел Мойнихен, Кристофер Дженкс, Берес Скиннер и многие другие ученые, в том числе и нобелевские лауреаты, поддерживали травимого демократической прессой Артура Дженсена, отметали обвинения в расизме и говорили, что констатация научных фактов расизмом быть не может. Но общий левый тренд был уже неостановим. И в 1979 году, Суд Калифорнии запретил использовать тесты на интеллект с целью направления учеников в коррекционный класс для умственно отсталых. В основе судебного решения лежала великая идея равноправия. Дело в том, что по результатам тестов на IQ в коррекционных классах оказалось 62% негров, при том, что негры составляли в школах всего лишь 28% учеников. Это что же получается? Негры глупее белых? Это противоречит равноправию. Социализм активно боролся с IQ. Сторонники оголтелого равноправия кричали, будто негры проигрывают, потому что тесты написаны белыми и слишком связаны с белой культурой, а также потому, что негры в среднем беднее и потому малограмотные. На это им отвечали, негры живут в той же культуре, что и белые американцы и говорят на том же языке, А вот пребывающие в США азиаты и говорят плохо, и принадлежат к совсем иной культуре, и все равно решают тесты лучше негров, и даже лучше белых. Что касается бедности, то индейцы в США беднее негров, но тесты опять-таки решают лучше последних. В конце концов, ничего страшного в расовых и межполовых различиях нет. Никто же не отрицает и не пугается того факта, что женщины ниже мужчин, а китайцы узкоглазые. И если в среднем по интеллекту негры выступают белым, а женщина мужчинам, то и в этом ничего страшного нет. Все равно в капиталистической гонке все соревнуются индивидуально, а не командно. У нас же не нацизм с его расовым подходом и не социализм с его коллективизмом. У нас капитализм, где все решает индивидуальность, а не группа. Увы, это было уже не так или не совсем так. Социализм как раз наступал, и потому социалисты и прочие сторонники командных экономических забегов придумали новую фишку. Они начали утверждать, что интеллект — гораздо более широкое понятие, чем просто умение логически соображать. «Да», — говорили они, — «неграм не удается что-то такое, что хорошо получается у белых. Действительно, практически нет негров-математиков, философов, физиков, программистов. Но зато негры прекрасно плетут макраме и изобрели джаз. У них эмоциональная сфера шире, и это назвали эмоциональным интеллектом, чтобы не обидно было. Пока либерал-социалисты искали утешение в джазе и эмоциях, к делу подключились физиологи и антропологи. Они заявили, что отставание негров по IQ может быть связано с их общеэволюционным отставанием. Белые просто опередили черных в развитии на несколько тысяч лет. Поэтому у белых в среднем на 100 грамм мозга больше, чем у черных. Кроме того, развитие мозга у черного ребенка идет не так, как у белого. Поначалу черные дети по двигательной и умственной активности развиваются быстрее белых, но начиная с 5 лет черные дети отстают. Развитие лобных долей, отвечающих за логику и абстрактное мышление, у них заканчивается в более раннем возрасте, чем у белых. При этом эти лобные доли черных менее развиты и имеют меньшее количество извилин, чем у белых. Любопытно, что у детенышей, человекообразных обезьян, развитие лобных долей и двигательной активности идет еще быстрее, чем у негров, но и завершается гораздо раньше. Именно поэтому, говорили эти исследователи, Негры так и не создали цивилизации, не было среди них Кантов и Бетховенов, Колумбов и Архимедов. Просто когда-то эволюционные ветки человечества разошлись, никто не виноват. Ученые-мужи Бейкер, Айзенк, Дженсен, Петерсон, Гаррет, Пинтер, Шуи, Тайлер и Иеркес единодушно согласились, что в логическом и абстрактном мышлении В математике и умозрительной памяти чернокожие уступают белым. Профессор Генри Гаррет в одной из своих забитых статистическими выкладками книг привел данные о том, что на одного черного одаренного ребенка приходится 7-8 одаренных белых детей. При этом 80% одаренных черных имеют смешанную кровь с белыми или азиатами. С точки зрения генетики так и должно быть. Но не с точки зрения политкорректности. Каковая постепенно делаясь на Западе главенствующей идеологией и, будучи активно продвигаемой леваками и марксистами, стала цензурным кляпом для научных исследований и тормозом на пути IQ-тестов. Еще одним фактом, который активно не нравился прекраснодушным либерал-социалистам, был следующий. По всем замерам IQ, проведенным в разных странах, Бедные слои населения оказывались гораздо глупее богатых. Казалось бы, вполне естественно, что дураки живут хуже умных. Но социалисты все переворачивают с ног на голову. Они, мол, не потому бедные, что глупые, а напротив, они глупые, потому что бедные. И стоит им отвалить денег из бюджета, как вся гопота разом поумнеет. Либерал-социалисты с пены у рта доказывали, что воспитанием можно из чекатила сформировать Христа. «А кто говорит иначе, тот дурной человек». И что люди рождаются, как белые листы. Что запишешь на них, то и получишь. По этой теории нанес мощный удар великий английский ученый Сирил Берт. Он задумал и осуществил гениальный в своей простоте эксперимент. Но прежде чем рассказать об этом эксперименте, не кстати спохватившись, напомню все-таки почтенной публике о том, что представляет собой IQ, и в каких единицах измеряется. А то я увлекся погромом политкорректности, совершенно позабыв про академизм в изложении. Ведь сначала необходимо ввести слушателя в курс дела, хотя бы слегка, объяснив, откуда взялись тесты на интеллект, и кто их изобрел. Задачки на интеллект обычно называют тестами Айзенка по имени английского ученого, тестовые задания которого получили наиболее широкое распространение в мире. Но придумал их, не он. Первый тест на интеллект еще в 1905 году изобрел французский психолог Альфред Бине. До Бине антропологи оценивали интеллект школьников за мерами параметров черепа. Эту методику потом использовали нацистские антропологи для выявления расово-неполноценных. Бине же решил измерять не череп, а сам интеллект непосредственно. И вместе со своим коллегой Теодором Симоном разработал шкалу умственного развития, которая носит их имена, шкала Бене Симона. В 1916 году немецкий психолог-родоначальник дифференциальной психологии Уильям Штерн усовершенствовал шкалу Бене Симона, введя поправки на возраст. Именно тогда и возник термин «коэффициент интеллекта». Потом в игру включился американец румынского происхождения, Векслер. Приехав в Америку в начале 20 века и будучи призванным в армию во время Первой мировой войны, молодой психолог оказался в группе психологов, работавших с призывниками по системе Бине. Накопив опыт, Векслер создал в 1939 году новую систему тестов по проверке интеллекта, а в 1955 году усовершенствовал ее. И уж потом в Англии на сцену интеллектометрии вышел Ганс Айзенк. Я сейчас не буду углубляться в ненужные детали, описывая различия подходов у разных составителей разных тестов. Не буду рассказывать об отличиях интеллекта вербального и невербального. Нам главное помнить, что согласно самым распространенным ныне тестам Айзенка, средним значением коэффициента интеллекта является 100 баллов. В полном соответствии с кривой нормального распределения человечество по интеллекту раскидано так. 50% людей имеют интеллект от 90 до 110, четверть населения имеет IQ выше 110, четверть ниже 90. У олигофренов IQ ниже 70. Существует даже своя градация олигофренов. От 50 до 70 дебилы, от 25 до 50 имбецилы, Ниже 25 – идиоты. Считается, что дебилы способны выполнять простейшую работу под приглядом, имбецилы могут сами себя обслуживать в быту, а идиоты не могут даже этого. Сместимся, однако, в более приятную часть шкалы. У студентов IQ обычно превышает 120 единиц. Люди с IQ от 120 до 135 считаются высокоинтеллектуальными, то бишь, попросту говоря, очень умными. Люди с IQ от 135 единиц входят в так называемое общество менса, то есть в 2% самого умного населения планеты. Наконец, есть еще так называемое общество тройной девятки, то есть люди, которых меньше процента населения и IQ их выше 150 единиц. Можно ли повысить IQ? Можно. Все системы тренируются. Можно накачать мышцы, укрепить связочный аппарат, иммунитет, развить память, натренироваться, решать задачки тестов. Но все равно, один человек от природы чемпион по прыжкам в высоту или по гонине, а другого можно просто научить скакать или играть на скрипке. Соответственно, можно немного повысить IQ человека, однако выше собственного потолка, заданного генами. Не прыгнешь. Надо заметить, что одного только IQ для преуспевания в жизни мало. Можно быть гением, но влачить при этом жалкое существование из-за трудностей с коммуникацией. Или из-за того, что данному гению с высоты его интеллекта представляется унизительным выполнять глупые указевки начальства. И в то же время тысячи людей со средним IQ становятся высокими чиновниками и депутатами, Просто потому, что по животному чувствуют настроение аудитории. Ленивый гений может запросто жить хуже упорного терпеливого середнячка, но это исключение. Общая же тенденция такова: умные живут в среднем лучше глупых, что опять-таки естественно. Процент умных людей среди людей с высшим образованием выше, чем без одного. Среди ученых еще выше. Среди нобелевских лауреатов Очень высокий, около 150 единиц. Можно ли повысить свои шансы и насколько твое преуспевание в жизни зависит от генетической заданности, а насколько от упорства и тренировок? Сия загадка не давала покоя многим исследователям. Кто прав, Эгалитаризм или генетика? На этот вопрос и ответил своим уникальным экспериментом Сирил Бёрд, от которого мы чуть отвлеклись. Этот английский психолог, родившийся в 1883 году, разработал собственную систему тестов. Бёрд полагал, что интеллект — признак наследуемый, как цвет глаз, группа крови, телосложение, рост и тому подобные вещи. Можно изменить рост. Можно, на пару сантиметров. Зависит от того, делаете вы специальную гимнастику на растяжение позвоночника или нет. И форму тела можно изменить, накачав бугры а вот цвет глаз уже не изменишь, и группу крови. Бёрд считал, что интеллект также нельзя изменить, как группу крови. Исходя из своей уверенности, он и действовал. Будучи членом Муниципального совета Лондона по отделу образования, в период между двумя мировыми войнами, он разработал и внедрил систему тестирования английских школьников, по которой детей сортировали в соответствии с уровнем их интеллекта на три группы и по результатам тестов отправляли в разные классы. Самые умные учились по усиленной программе, поступали в вузы и составляли элиту английского общества. Тогда, по счастью, никому не приходило в голову вопить о том, что подобная система несправедлива, и что умственно отсталых надо учить вместе с умными. Это сейчас норовят загнать. И в некоторых странах уже загоняют дебилов и даунов в обычные школы, где они учатся вместе с нормальными детьми. Такой принцип называется методом инклюзивного образования и считается последним писком гуманизма. А поскольку караван идет со скоростью самого медленного верблюда, результаты такого обучения вы можете предсказать сами. Образно говоря, при таком обучении сливают в один тазик суп, второе и компот, после чего перемешивают. Кушайте на здоровье. Школа, которая тысячи лет служила человечеству, чтобы давать знания детям, Стараниями леваков в 20 веке вдруг изменила свою цель. Теперь, согласно декларациям левых гуманистов, школа нужна не для того, чтобы знания давать, а для социализации детей. То есть, чтобы они привыкали к инвалидам, были добрыми и ласковыми, берегли окружающую среду, не позволяли себе кого бы то ни было угнетать. Причем это не только западные леваки декларируют. Это я уже у нас, в России, от наших гуманодураков дураков услышал. Там мне и было сказано, не знание главное, а социализация и развитие гуманизма. Я, признаться, чуть приврал, когда сказал, будто никто системой Берта в Англии тогда не возмущался. Возмущались, конечно, но в те годы даже леваки не были столь идиотичными, как в наше время. Поэтому их бесил не сам принцип разделения детей по уму, а тот факт, что в умных классах оказывались в основном дети из приличных семей, Они дети из рабочей слободки. Иными словами, марксистов до крайности раздражало, что дети богатых оказывались более умными, а дети рабочих более тупыми. Это как же понимать, что самый передовой класс по Марксу — пролетарии, самые глупые? Это что же получается? Что дети из бедных семей будут лишены наиболее качественного образования и возможности поступить в высшие учебные заведения? Тем самым вы консервируете бедность. Дети рабочих будут вынуждены идти на завод. А где же социальная справедливость? А может, им в министра охота? В ответ на эти обвинения берт только хмыкнул и провел крупное исследование взрослых из разных слоев общества, которое показало, что интеллект профессиональной элиты общества действительно превосходит интеллект рабочих. Больше того, и среди рабочих тоже обнаружилось расслоение. Высококвалифицированные рабочие — синие воротнички оказались умнее разнорабочих. Какой удар по морде Марксу? Какой удар по всему левому движению? Да можно ли такое простить? Поэтому буржуазному бёрту получается, что в обществе каждый естественным образом занимает то место, какое заслуживает. Это несправедливо. У леваков оставался последний шанс реабилитироваться, и их следующий ход нам известен. Они заявили, что дети рабочих воспитываются в худших условиях, поэтому вырастают тупее. Иначе от чего дети бедных тупее богатых? На это Бёрд ответил. А из-за того, что интеллект, как функция от физического устройства мозга, передается вместе с генами? Нет ничего странного, что зебры рождают зебр, а тупые люди тупых людей. «Нет-нет», — возразили левые. «Вы докажите» что это не из-за худших условий воспитания и кормления. Если интеллект, как многие человеческие свойства, можно развивать, значит, есть шанс, что при правильном развитии дети рабочих догонят детей-богачей и сравняются с ними по уму. Докажите, что это не так. И тогда Берт провел тот самый знаменитый эксперимент, покрывший его неувидаемой научной славой. Он решил обследовать однояйцевых близнецов, которые воспитывались в разных условиях. Близнецы — генетические копии. Вот и посмотрим на их примере, каков вклад в интеллект воспитания. Близнецы, воспитанные в разных семьях, большая редкость, как вы понимаете. Однако такие пары найти удалось. Результаты тестирования показали, что Бёрд почти не ошибся. Хоть и не 100% интеллекта передается генами, но тоже немало. Интеллект на 80% определяется генетикой и на 20% — тренингом. Когда в 1966 году Бёрд провел этот эксперимент, социалистам крыть было нечем. Но кому-то пришла в голову спасительная идея. Если нельзя доказать, что Бёрд не прав, давайте докажем, что он подлец. На Берта обрушилась масса обвинений в фальсификации материалов, в том, что он в своих работах выражал признательность никогда не существовавшим ассистентам. Зачем бы ему это понадобилось, интересно? Только через много лет все эти обвинения рассыпались. Нашлись и ассистенты, и источники. Последующие эксперименты, проведенные Томасом Баучердом в Университете Миннесоты, исследовано 8000 пар близнецов, подтвердили выводы Берта. В том же университете были проведены и исследования Ричарда Уайнберга и Сандры Скар, которые изучали соотношение IQ у неродных детей и их приемных родителей, а также соотношение IQ родных детей и IQ их биологических родителей. То есть исследовался фактор воспитания, насколько оно перебивает генетику. И тут выводы Берта подтвердились. Родные дети были похожи на биологических родителей не только рожицами но и коэффициентом интеллекта. А они родные были не похожи на приемных родителей значением IQ. Здесь разброс значений был больше, и никакое воспитание не могло подтянуть IQ домовского заморыша до уровня его благородных родителей. Тем не менее, в силу разных обстоятельств, судьба Берта сложилась не очень удачно. Он испытал в своей жизни много сильных ударов. Неудача в семейной жизни, тяжелая болезнь, гибель во время войны его научного архива, Но самым сильным ударом был, конечно же, отказ общества от элитарной системы обучения, воспитывавшей настоящую элиту, и замена ее уравнительными помоями в корыте. Что еще более усугубило деинтеллектуализацию западных элит. Бёрд мечтал о том времени, когда лучшие элитные люди будут блистать на верхах общества, а психология станет настоящей наукой, основанной на точных методах измерения. Сам Бёрд прекрасно владел математикой и стоящей на прочном статическом фундаменте, но, увы. Выброшенный потоком жизни на пенсионные берега, Бёрд тихо доживал свою жизнь, изредка подрабатывая написанием рецензии на новые книги по психологии, причем делал это с такой тщательностью и степенью проработки материала, что заказчики зачастую выплачивали ему двойной гонорар против договоренности. Умер Берт в 1971 году, и с ним ушла целая эпоха. Великая и прорывная, дерзновенная и нерефлексивная, восторженная и решительная эпоха долгого XIX века. Последним инерционным результатом этой эпохи был выход человека в космос. Настало затхлое время малых дел, рефлексирующее, проливающие тонны слез над Достоевской слезинкой ребенка Дауна, не отличающие гуманизма от маразма. Западный мир охватила эпидемия политкорректности и аффирмации. Аффирмация — это представление преимущественных прав интеллектуально отсталым группам населения, неграм, женщинам. Мы знаем, что в современной Америке легче порой получить работу или поступить в вуз негру, потому что он черный, или женщине, потому что у нее нет члена. В СССР тоже была такая практика при поступлении в вузы. Только у нас роль негров играли отслужившие в армии и отупевшие там до разные рабфаковцы, ветераны афганской войны. Для них проходной балл был ниже. К чему приводит подобная политика? Она разрушает мир, как алкоголь-печень. Вся прошлая тысячелетняя эволюция человечества была естественным отбором на лучших. Преимущество получали люди с хорошей соображалкой. Они и строили цивилизацию. Именно в эту сторону хотели толкать человечество-изобретатели тестов на интеллект. А получилось все наоборот. На IQ-тесты западные Шариковы и Швондеры прочно налепили ярлык расизма и шовинизма. Плохие результаты IQ-теста сегодня на Западе не могут служить основанием отказа в приеме на работу, даже если наниматься придет полный идиот. Во многих странах при приеме на работу тесты проводить вообще запрещено. Не учитываются они и при приеме в университеты и колледжи. Напротив, зачастую преимущественно поступление дается глупым, а не умным. Это значит, что вместо естественного отбора на лучших Западные либерал-социалисты включили в обществе противоестественный отбор на худших. Отбор не на выживание, а на вымирание. И вот результат. В неполиткорректном 1973 году, всего через пять лет после убийства знаменитого борца за права негров Мартина Лютера Кинга, зарплата белых и черных выпускников колледжа практически не различалась. Белые выпускники получали лишь на 3,7% больше. А вот в насквозь пропитанном политкорректностью 1989 году, когда за дискриминацию в полпинка можно угодить под суд, зарплата белых выпускников превысила зарплату черных аж на 15,5 процента. От чего же это черным, несмотря на все преференции, так и не удается зарабатывать хотя бы вровень с белыми? От чего их доходы падают? А из-за преференций? Потому что на выпускали дерьмовых специалистов? принятых в колледж только за цвет кожи. Клиенты знают цену таким специалистам и не хотят им платить. Следующий шаг со стороны либерал Маниловых – обуздать рынок, сделать его плановым и направлять клиентов к специалистам по разнарядке, например, по месту прописки.